Глава 3. Понедельник у русского народа испокон веков считается днем тяжелым. А уж если он начинается с пасмурного и холодного ноябрьского утра, то и подавно. Правда, сейчас промозглая сырость поздней осени осталась за надежными кладки XIX века стенами двухэтажного особняка на Княжеской улице, которым с недавних пор располагался главный офис холдинга «Рассвет». Виктор Владимирович Баранов не признавал новомодные с претензией на оригинальность на именование фирм типа «Сперанса» или «Эстромадур». Да, открылось в Славояре и такое заведение по установке и ремонту импортной сантехники. А задаченные обыватели чесали в затылках и заходить в столь языколомно названный салон-магазин сперва опасались. Потом привыкли. Нет, сердце своего производственно-финансового баронства до Империи он пока еще не дорос. Он назвал просто и по-русски. Тем более именно так Рассвет называлось товарищество его прапрадеда Михаила Баранова. В 1895 году, удостоившегося звания поставщика высочайшего двора с почётным правом употребления государственного герба, на всех своих изделиях и вывесках. И дом, на втором этаже которого в своем кабинете Виктор Баранов сейчас согласовывал повременный план наиболее важных текущих дел понедельника со своим замом, был построен его предком. Тем самым Михаилом Барановым и как раз для правления товарищества. Когда Виктор за очень немалые деньги покупал, а затем ремонтировал старинный особняк, Именно это заставляло его преодолевать любые преграды. Дом на Княжеской числился памятником архитектуры. Помимо Баранова, желающих завладеть им было предостаточно и добиться таки своего. Социальный снобизм распространен во всех слоях и классах, но может быть меньше всего у старинной аристократии. Человек без корней тоскует о своем сиротстве, А ностальгия по предкам заложена в нас независимо от высоты происхождения и голубизны крови. Потомки пиратов и разбойников гордятся своими грозными прадедами. Потомки рабов видят себя детьми Спартака. Сын трудового народа гордится своим рабоче-крестьянским происхождением. Виктор знал своих, хоть и не дворянских крови предков, и очень гордился ими. А началось все с того, что совсем небогатый Только-только выбравшийся из крестьянской лямки купец-старовер Сидор Терентьевич Баранов основал в 1839 году крохотную фарфоровую фабричку в невеликом старообрядческом селе Кулерина Славоярской губернии. Несчадный к себе и работникам единоверцем он жил с семьей в проголодь, работал на износ, не ведая ни сна, ни отдыха. Дорожал над каждой копейкой, но сумел поставить дело. Сидор даже сманил из Гжели и Дулева лучших мастеров, на это он денег не жалел. И среднего сына своего, Михаила Сидоровича, он пристрастил к фарфору. Этот баранов, кроме отцовской коммерческой хватки, имел еще и художественный вкус. К тому же ему необыкновенно, фантастически везло. Как-то неожиданно для всех барановский фарфор становится знаменитым и модным. Завоевывает внутренний рынок своей трактирной посудой, тарелками и чашками на каждый день, азиатским товаром для продажи на кавказских, турецких, персидских базарах. И вот к концу века товарищество М.С. Баранова «Рассвет» уже владело восьмой частью всех русских фарфоровых заводов. При этом баранов Каждые 10 лет удваивал мощность производства и к 1901 году имел оборот в полтора миллиона рублей. Сумма по тем временам астрономическая. Все сгинуло в одночасье. От купцов-староверов Виктор Владимирович унаследовал коммерческий талант, бульдожью деловую хватку, да непомерное, буквально сжигающее его честолюбие. И, конечно, желание властвовать, распоряжаться не только собственной судьбой, судьбами близких людей, но и подчинить своей воле по возможности больше народа. Как-то раз, будучи после бурной ночи в несколько размякшем состоянии, он разоткровенничался со своей новой молодой любовницей Викторией Зитко, Викой Кьюшей. «Деньги, – сказал он тогда». Привлекают, радуют и заставляют сердце стучать чаще лишь поначалу. Потом они быстро приедаются. Единственное, ради чего стоит жить, это власть над людьми и слава. Два этих воистину дьявольских искушения способны свести с ума не хуже наркотика. Да по большому счету исходны с ним. Чем больше есть, тем больше хочется. Жажда неутолима. Под свою не слишком оригинальную мысль он подвел своеобразную философскую базу. Больше всего человек боится даже не смерти, в смысле о ее неизбежности любой из нас со временем свыкается. Пока смертны все, пока нет исключений, пока бессмертие нельзя купить, заслужить, получить в наследство, выиграть в карты или лотерею, человек будет склонять голову перед великой уравнительницей. По настоящему нестерпимо перспектива исчезнуть бесследно а ведь именно это и есть удел 99 процентов людей хорошо если помнят хотя бы внуки а многие ли из нас положа руку на сердце надеются на это кто же остается в памяти поколений кого помнят вряд ли вы знаете кто был самым богатым человеком наполеоновской франции А кто был самым крутым толстосумом времен Чингисхана? Александра Великого? Атиллы? Вот то-то и оно. Боги-хранители памяти ценят не силу саму по себе. А деньги – это ведь просто удобный ее эквивалент. Нет, они ценят талант. Не суть важно, в чем он проявляется. В создании гениальных стихов и полотен или в умении властвовать над себе подобными – Второе, даже величественнее и больше заслуживает божественного внимания. Конечно, не всем дано выйти в Атиллы или Тамерланы, но власть сладка и желанна на любом уровне. Баранов бесспорно обладал качествами и талантом лидера. Именно лидера, а не просто руководителя. Второе во многом зависит от опыта, но первое дается от природы. Или не дается. Можно научиться ремеслу руководства, но научиться лидерствовать нельзя. Из людей с такими способностями и характером получаются лучшие капитаны в игровых, командных видах спорта. Лет 30 тому назад наша страна переживала настоящую хоккейную лихорадку. Популярность этой игры была беспрецедентна. И навряд ли кого-либо интерес к спорту вообще, и хоккею в частности, поднимет в России на такую высоту. Не только встречи наших команд с канадскими профессионалами или репортажи с мировых первенств, но даже игры внутреннего чемпионата собирали у телеэкранов совершенно немыслимые по нынешним временам массы народа. В часы вечерних трансляций финалов мировых чемпионатов, участниками которых наши хоккеисты стабильно становились, жизнь городов буквально замирала. улицы пустели. 90 старички и старушки оживленно обсуждали тонкости силовых приемов в исполнении Александра Рагулина. Почтенные матья семейств до хрипа спорили о преимуществах дриблинга Якушева над дриблингом Мальцева. О фамилии чернышов Тарасов, а позднее Тихонов знали мальчики и девочки детсадовского возраста. В то время На исключительно сильном и ярком фоне многих выдающихся российских хоккеистов особенно блистала легендарная армейская тройка – Михайлов, Петров, Харламов. И хотя мозговым центром тройки, организатором всех ее неотразимых атак, был Владимир Петров, а слава Валерия Харламова вообще не имела себе равных не только у нас, но и в Канаде, его называли лучшим нападающим всех времен и народов, тройка все же называлась Михайловской. Борис Михайлов на протяжении всей своей спортивной карьеры оставался несменяемым капитаном грозного ЦСКА и национальной сборной. Единственный из всех своих товарищей, он мог наравне говорить и даже спорить с тренерами команды. Виктор Баранов, родившийся в 1960 году, прекрасно помнил ту могучую сборную семидесятых. Он даже прошел через повальное увлечение хоккеем, и даже играл за дворовую команду в безумно популярном тогда, а теперь напрочь забытом детском всесоюзном турнире «Золотая шайба». Вите было 13 лет. Товарищи по команде единогласно избрали его капитаном, чем он гордился. И совсем неважно что их ледовая дружина тогда не дошла хотя бы до общегородского уровня. Интересно то, что на площадке кличка Виктора была именно Михайлов, Он даже внешне был немного похож на прославленного нападающего. А сейчас, к сорока годам, сходство усилилось. Виктор никому не говорил об этом, но в тайне такое сходство было ему приятно. Сходными были и характеры. Главным талантом Виктора Владимировича Баранова была снайперская способность подобрать нужных людей, составить из них единое целое команду, дать этой команде четкую, понятную каждому игроку цель. А выбирая средства, Баранов не стеснялся никогда и не брезговал ничем, напоминая, опять же, капитана, но уже не спортивной команды, а пиратского брига. Эта аналогия была тем более верна, что веселый Роджер реял над барановским бизнесом изначально, с того самого дня, когда он впервые продал партию левой водки известного всей стране словаярского завода «Родник» на полуостров Таймыр. Прибыль от первой операции зашкалила за 500%. Деньги сразу же, по заветам предка-купца, были пущены в оборот. Хватило и на то, чтобы заплатить отступные Федору Прасолову по кличке Домовой, одному из главарей словаярской мафии, с той поры и поныне главной криминальной барановской крыши. И понеслось. Виктор проводил своего заместителя до двери кабинета, достал из ящика стола пачку Camel настоящих американских сигарет, а не дешевые турецко-польской подделки, прикурил, крутанув колесико тяжелой позолоченной зажигалки Ронсон, и подошел к окну. За окном уже давно моросил занудный ноябрьский дождь. Жаворонок он любил вставать рано, В эти часы был наиболее свеж и работоспособен, поэтому трудовой день для него и его подчиненных начинался в 8 утра. Год стремительно катился к закату, еще толком не рассвело, и, поглядев из окна во двор особняка, он сперва ничего не увидел. Затем, как на проявляющейся фотографии, проступила кленовая ветка, припавшая к окну. Потом... Начало белой бетонированной дорожки, ведущей к огромной клумбе внутреннего дворика. На клумбе еще можно было заметить последние осенние астры и хризантемы, самые любимые цветы Виктора, уже прихваченные ноябрьскими заморозками. Небо за окном стало уже не ночным, а белесоватым, утренним. Баранов взглянул на часы. От законных, легальных и скучноватых дел которым он посвятил получасовую беседу со своим замом Василием Петровичем, настало пора перейти к делам другого рода, спуститься к подводной части айсберга. Баранов про себя усмехнулся этому избитому сравнению, жадно затянулся несколько раз, вернулся к столу и снова глянул на Ролекс.